Глава двадцать четвертая «Сила науки» Марта смотрела на проплывающие за окном кареты, бескрайние поля, холмы и стройные деревья леса. В другой ситуации она была бы безумно счастлива от увиденного, но не в этот раз. Ее мысли были далеки от созерцания прекрасного. Мам, мама, что тебя тревожит? Женщина сбросила оцепенение и повернулась к дочери. «Ничего, милая, просто немного задумалась». «Это из-за того дедушки на постоялом дворе?» Марта удивленно посмотрела на дочь. «Нет, конечно, с чего ты это взяла?» Эйша сморщила курносый нос и пристально даже, с некоторой обидой, посмотрела на маму. «Я видела, как ты изменилась, когда Григорий Михайлович перевел тебе слова Юродиева. «Не надо считать меня маленькой и ничего не понимающей!» Миссис Петерс улыбнулась и ласково потрепала девочку за щеку. «Никто так и не думает, по крайней мере, в нашей семье!» «Эйша права, дорогая!» — вклинился в разговор Джордж. «Мы все видим, что с тобой что-то не так. Не хочешь поделиться?» Марта глубоко вздохнула. «Честно говоря, я даже не знаю, как это объяснить. С одной стороны, все, что он говорил, это полная чушь. А с другой?» А с другой, в его словах есть смысл. Не очевидный, но есть. Джордж улыбнулся. «Это нам говорит человек, который привык опираться на научные факты и логику. Ты же никогда не верила в магию, колдовство и предсказание будущего». «Я сейчас не особо верю, даже несмотря на то, что произошло с нашими детьми на том острове. Но когда я начинаю мысленно прокручивать слова блаженного, меня пробирает озноб». «Мне кажется, я знаю, о чем он говорил». Все члены семьи молча и вопросительно смотрели на Марту, ожидая, когда она все-таки приоткроет для них завесу тайны и поведает сокрытый смысл пророчества. Миссис Петерс обвела всех взглядом и остановилась на Джорджа. «Милый, помнишь черную птицу, которую мы с тобой видели напротив нашего дома в Москве?» «А что, если именно о ней говорил этот несчастный?» Дорогая, послушай, ни в одном предсказании никогда ничего не говорится конкретно. Нет таких пророчеств, где было бы сказано «Мистер Джордж Браун, проживающий по адресу Лондон, Church Роу 17, завтра в промежутке между 14.00 и 14.05 по местному времени упадет в канаву». Иначе шарлатанов по всему миру бы давно разоблачили. В том-то и заключается магический элемент так называемого ясновидения Тебе говорят о чем-то в общих чертах, а потом ты сама ищешь совпадение в окружающем тебя мире То же самое происходит сейчас и с тобой Черных птиц великое множество, и они распространены повсеместно Не будешь же ты менять свои планы, когда в следующий раз увидишь ворону «Милый, я с тобой согласна, но это была черная сепуха, они не встречаются в России» «Любовь моя, была пасмурная погода, шел дождь, ты смотрела через замутненное от воды стекло, на ветке могла сидеть любая птица, а твое воображение дорисовала эту самую... как ее?» «Сипуха». «Вот-вот, сипуху». «Хорошо», — с явным недовольством согласилась миссис Петтерс. «А как быть с ядовитым зельем?» «А с ним-то что не так?» «Ну как же!» Мы едем на свадьбу, там будет много незнакомых нам людей И еще больше угощений, вдруг кто-то захочет нас отравить Мам, не думаю, что кто-то из гостей Алексея Степановича способен на такое Вступил в разговор Майкл Джордж одобрительно кивнул сыну Спасибо А потом вновь обратился к супруге Любимая, я всерьез начинаю за тебя беспокоиться. Это уже напоминает параною. Нужно очень сильно навредить человеку, чтобы он желал нас отравить. Не думаю, что у нашей семьи сегодня найдутся такие враги. Возможно, вы правы, но... Снова но. Джордж, едва заметно улыбаясь, посмотрел на Марту. Да, снова но. Ты хотел конкретики? Вот тебе конкретика. Блаженный говорил о горе. И что? О вполне определенной горе. Что-то я не помню в его словах географических названий А что вы скажете на это? Он сказал, горе пойдешь, горе испьешь Кто меру узнает, тот злу помогает Дети, вы что-нибудь поняли? Я точно нет Майкл отрицательно покачал головой Марта закатила глаза, как бы упрекая собеседников в невежестве Гора Меру является священной для буддистов и индуистов. Они считают ее центром всех материальных вселенных. Там живет Брахма и другие боги. Дорогая, насколько я знаю, и индуизм, и буддизм зародились намного восточнее тех мест, где мы сейчас находимся. Вряд ли тот сумасшедший на дороге что-либо знает об Индии и тамошних вероисповеданиях. «С этим я спорить не буду, но аналоги Меру присутствуют в религиях всех без исключения народов. У алтайцев она называется Уч-Сумер, у армян – Арарат, у иудеев – Синай, у греков – Олимпы. Перечислять можно бесконечно. Я уверена, что и у славян есть что-то подобное». Джордж ласково взял супругу за руку и заглянул ей в глаза. «Милая». «Я нисколько не хочу ставить под сомнение твои поистине энциклопедические познания, но тебе не кажется, что это, ну, немного чересчур? В имении Самарина нет гор, и даже если бы они там были, очень сомневаюсь, что среди них был бы Олимп». «А что, если Алексею Степановичу отрастить бороду? Он вполне мог бы сойти за Зевса». Мечтательно произнесла Эйша. «И думать забудь!» «Тогда первым делом он пустит свои молнии на Великобританию и потопит весь остров!» Петерсы рассмеялись. «Наверное, вы правы. Я давно не путешествовала по суше на такие расстояния, и долгая дорога меня слегка утомила. С каждой верстой я все более похожу на клушу на сетку и начинаю видеть опасность для своей семьи там, где ее нет. Обещаю». Я постараюсь исправиться И с этого момента буду думать только о хорошем и позитивном Джордж крепко обнял супругу Вот отлично, милая А мы все тебе в этом поможем Так ведь, дети? Конечно, мам Оставив позади Безруковку, Каменку и Архангельское Путешественники вышли на правый берег Хапра Тем самым прибыв к цели своей поездки Путь от Пензанса до Пензенской губернии длиною в сотни и сотни миль не без усилий, но был завершен.